Глава семнадцатая Для матьки Избышки, которые, служа некогда у Витольда, доосы насмотрелись на литовских и жмутских воинов, вид лагеря не представлял ничего нового. Но чех смотрел на них с любопытством, рассчитывая в уме, чего можно ждать от таких людей в бою, и сравнивая их с польскими и немецкими рыцарями. Лагерь стоял в низине, окруженной лесом и болотами, И был совершенно защищен от нападения, потому что никакое другое войско не смогло бы пробраться по этим предательским топям. Самая низина, в которой стояли шалаши, была также виска и болотиста, но воины, наломав еловых и сосновых ветвей, засыпали топь так, что отдыхали как бы на самом сухом месте. Для князя Скирвойлы наскоро сколотили что-то вроде нумы, то есть литовской хаты из земли и неотесанных бревен. Для более значительных людей было сделано из ветвей несколько десятков шалашей. Простые же воины сидели возле костров, под открытым небом, защищаемые от перемены погоды и дождей только кожухами до да шкурами, которые носили они на голом теле. В лагере еще никто не спал, потому что люди, которым после недавнего поражения нечего было делать, спали днем. Некоторые сидели или лежали возле ярких костров, в которые подбрасывались можжевеловые ветви и хворост. Другие разгребали уже погасшие и подернувшиеся пеплом груды, от которых распространялся запах печеной репы, обычного кушанья литвинов и жареного мяса. Между кострами виднелись кучи оружия, разложенного поблизости так, чтобы в случае нужды каждый мог легко схватить свое. Глава с любопытством присматривался к копьям с узкими и длинными наконечниками, выкованными из закаленного железа, кистеням из молодых дубков, в которые были вбиты кремни или гвозди, коротким бердышам, похожим на польские топоры, ими пользовалась конница. Здесь же были и длинные бердыши, которыми сражались пехотинцы. Попадались между ними и медные, оставшиеся от старых времен, когда железо было еще мало распространено в этих пустынных местах. Некоторые мечи тоже были из меди, но большинство из хорошей, привезённой из Новгорода стали. Чех брал в руки копья, мечи, и бердыши, смолистые, обожженные на огне луки и при свете луны пробовал их. Лошадей у костров было немного, потому что стада паслись поодаль, в лесах и на лугах, под охраной бдительных конюхов. Но так как главные бояре хотели иметь своих коней всегда готовыми, то и было их в лагере несколько десятков, рабы кормили их из рук. Главу удивляли мохнатые туловища этих коней, необычайно маленьких, с широкими шеями и вообще таких странных, что западные рыцари считали их какими-то совершенно особенными лесными животными, больше похожими на единорогов, чем на настоящих лошадей. «Тут ни к чему большие боевые кони!» — говорил опытный Матька, вспоминая свою прежнюю службу у Витольда. — Большой живо увязнет в болоте, а здешний везде проберется почти так же, как человек. — Но в поле здешнее не сравнятся с большими немецкими, — отвечал Чех. — Конечно, не сравнятся. Зато ни одному немцу не уйти от жмудина и самому его не догнать, потому что эти лошади так же быстры, как татарские, а то и быстрее. А все-таки мне это странно. Видел я татар пленных, которых рыцарезых привел в сгожелице. Все были мужики небольшие. Такого любая лошадь подымет, а ведь здешний народ рослый. И действительно, народ был крепкий. При свете огня были видны под шкурами и кожухами широкие груди и крепкие плечи. Все были сухи, но костисты и высоки, Вообще же, ростом эти люди превышали обитателей прочих литовских областей, потому что жили на лучшей и более плодородной земле, в которой голод, время от времени мучивший Литву, реже давал себя знать. Зато дикостью они превосходили даже литвинов. В Вильне был двор великого князя. В Вильну съезжались князья с востока и с запада, прибывали посольства, наезжали заграничные купцы. И благодаря всему этому житель города и его окрестностей мало-помалу привыкал к чужеземным порядкам. Сюда же чужеземец являлся только в образе меченосца, несущего в глухие лесные селения огонь, неволю и крещение кровью. Поэтому все здесь было грубее, суровее и более похоже на старые времена и более враждебно всему новому. Здесь были старые обычаи. Старый способ воевать, да и язычество было здесь упорнее от того, что почитать крест учил недобрый возвеститель благой вести, милосердный как апостол, а вооруженный немецкий монах с душой палача. Скирвойла и главнейшие князья с боярами были уже христианами, ибо последовали примеру Егеллы и Витольда. Прочие, даже самые простые и дикие солдаты имели в груди глухое предчувствие, Что подходит смерти конец прежнему миру, прежней их вере. И они готовы были склонить головы перед крестом, только бы этого креста не приносили к ним ненавистные немецкие руки. Мы просим крещения, взывали они ко всем государям и народам. Но вспомните, что мы люди, а не звери, которых можно дарить, покупать и продавать. Между тем, в то время как старая вера угасала, как гаснет костер, в который никто не подбрасывает дров, а от новой сердца отвращались именно потому, что ее насаждала грубая немецкая сила, в душах этих людей рождалась тревога, беспокойство, сожаление о прошлом и глубокая грусть. Чех, с детства сросшийся с веселым солдатским говором, с песнями и шумной музыкой, Первый раз в жизни видел такой тихий и мрачный лагерь. Еле-еле, кое-где, подальше от Нумы, Кирвойлы, у костров слышались звуки свирели или дудки, или слова тихой песни, которую пел Буртиникас. Воины слушали, опустив головы и уставившись взором на уголья. Некоторые сидели на корточках возле огня, опершись локтями на колени и спрятав лицо в ладонях. Сидели... покрытые шкурами, похожие на хищных лесных зверей. Но когда они поднимали головы на проходящих рыцарей, блеск огня озарял добрые лица и голубые глаза, совсем не злые, не хищные, а скорее смотрящие так, как смотрят грустные и обиженные дети. На краю лагеря лежали на мху раненые, которых удалось унести из последней битвы. Колдуны, так называемые лабдарисы и сейтаны, Бормотали над ними заклинания и перевязывали их раны, прикладывая к ним целебные травы. Раненые лежали, терпеливо перенося боли страдания. Из глубины леса, со стороны поляны лесов, доносилось посвистывание конюхов, когда поднимался время от времени ветер, застилавший дымом весь лагерь и наполнявший темный бор шумом. Между тем ночь шла, костры начали слабеть и гаснуть. и настала еще большая тишина, усиливавшая впечатление грусти и подавленности. сбышка отдал приказ людям, которыми начальствовал и с которыми мог легко говорить, потому что между ними было несколько палачан. Потом он обратился к своему оруженосцу и сказал, «Ну, ты насмотрелся вдоволь, а теперь пора возвращаться в палатку». «Насмотреться-то я насмотрелся», — отвечал оруженосец. «Да не особенно рад тому, что видел. Сразу видно, что это побежденные. Два раза побежденные. Четыре дня тому назад при замке и на Медне у переправы. А теперь Скирвойле хочется туда идти в третий раз, чтобы быть в третий раз побежденным. Как же он не понимает, что с таким войском против немцев он не устоит? Мне это уже говорил рыцарь Мачко. А теперь я и сам думаю, что эти ребята плохи в бою». И ошибаешься, потому что это народ храбрый, как мало кто на свете. Только они дерутся беспорядочной толпой, а немцы в строю. Если удастся прорвать строй, то чаще жмудин бьет немца, чем немец жмудина. Но те это знают и так жмутся друг к другу, что стеной стоят. — А уж замки брать с ними, это небось и думать нечего, — сказал чех. — Да ведь никаких приспособлений для этого нет, — отвечал Збышка. Орудие есть только у князя Витольда, и пока он к нам не подойдет, нам никакого замка не ухватить, разве только случайной или изменой». Так разговаривая, дошли они до палатки, перед которой пылал большой разложенный слугами костер, в котором коптилось мясо. В палатке было холодно и сыро, и потому оба рыцаря, а с ними и глава, легли на шкурах возле костра. Потом, поевши, Пробовали они уснуть, но не могли. Матько ворочался сбоку на бок и, наконец, увидев, что Сбышка сидит перед огнем, обхватив колени руками, спросил. — Слушай, почему ты советовал идти так далеко, к Рогнете, а не поблизости? — Готти Свергеру. Какой у тебя в этом расчет? — Да что-то мне кажется, что Дануся в Рогнете и что там не так осторожны, как здесь. «Не было у нас времени потолковать, потому что я был утомлен, а ты людей собирал по лесу после поражения. А теперь говори, как обстоят дела. Собираешься ли ты вечно искать эту девушку?» «Да ведь это не какая-нибудь девушка, а моя жена», — отвечал Сбышка. Настало молчание, потому что Матько хорошо понимал, что возразить на это нечего. Если бы Дануся до сих пор была панной, дочерью Юранда Испыхова, старый рыцарь обязательно стал бы уговаривать племянника забыть про нее. Но после совершения таинства поиски становились его прямой обязанностью. И Матько даже не предлагал бы такого вопроса, если бы не то, что, не присутствовав ни на обручении, ни на свадьбе, он всегда невольно считал Данусю девушкой. «Конечно», — сказал он, помолчав. «Но о чем за эти два дня у меня было время спросить, то я спросил. И ты мне сказал, что ничего не знаешь?» «Потому что я ничего и не знаю, кроме того, что, видно, прогневался на меня Господь». Вдруг глава приподнялся с медвежьей шкуры, сел и, насторожившись, стал внимательно и с любопытством прислушиваться. А Матько сказал, «Покуда сон не сморит тебя». «Говори, что ты видел, что делал и чего добился в Мальборге!» Сбышка отстранил волосы. Давно не подстригавшиеся спереди, они падали ему на брови. С минуту он посидел молча, а потом заговорил. «Дал бы Бог, чтобы я мог столько знать о моей Данусе, сколько знаю о Мальборге!» «Вы спрашиваете, что я там видел?» «Видел я страшную силу меченосцев, поддерживаемую всеми королями и всеми народами». И не знаю, может ли кто-нибудь на свете с этой силой сравняться. Видел замок, какого, пожалуй, нет у самого императора римского. Видел неисчерпаемые сокровища, видел оружие, видел целый муравейник вооруженных монахов, рыцарей и кнехтов. И реликвии, словно у святого отца в Риме. И говорил вам, что душа у меня замерла, потому что я подумал, где уж там идти против них и кому идти, кто их одолеет. Кто против них устоит? Кого не сломит их сила? — Нос, чтобы им подохнуть! — вскричал глава, не в силах будучи выдержать. Матьки странными показались такие слова сбышки, и хотя ему хотелось узнать все приключения юноши, но он перебил его и сказал. — А забыл ты о Вильне? А разве мало встречались мы щитом к щиту, лицом к лицу? А забыл ты, как туго им приходилось с нами, и как они жаловались на нашу злость, будто нельзя у нас коня взмылить, либо копья переломать, а надо либо другого убить, либо самому погибнуть. Ведь были там и гости, которые нас вызывали, и все ушли с позором. Что же ты так размяк? Я не размяк, потому что в Мальборге дрался. Но вы всей ихней силы не знаете. Но старик рассердился. — А ты знаешь всю польскую силу? — Видел ты все войска вместе? — Не видел. А их сила на предательстве да на обидах основана, потому что у них и пяди земли нет, которая была бы ихняя. Приняли их наши князья, как нищего в дом принимают, и одарили их, а они, окрепнувши, Искусали кормившую их руку, как подлые и бешеные собаки. Землю захватили, города, изменой взяли. Вот и сила их. Но если даже все короли мира придут к ним на помощь, настанет все-таки день суда и мести. — Если вы мне велели рассказывать, что я видел, а теперь сердитесь, то я лучше замолчу, — сказал Збышка. А Мачко некоторое время сердито пыхтел, но вскоре успокоился и сказал, — Это всегда так бывает. Стоит в лесу ель точно неприступная башня. Думаешь, во веки веков стоять будет? А ударишь по ней хорошенько обухом, и услышишь, что внутри пустота, и сыплется из нее труха. Тоже и сила меченосцев. Но я тебе велел рассказывать, что ты там делал и чего добился. «Дрался ты там, говоришь?» «Дрался. Гордо и неприязненно меня там сначала встретили, потому что им было уже известно, что я дрался с Родгером. Может быть, случилось бы со мной что-нибудь худое, но приехал я с письмом от князя, а кроме того, рыцарь де Лорж, которого они чтут, охранял меня от их злобы. Но потом начались игры и состязания, в которых Господь меня благословил». Ведь вы уже слышали, что меня полюбил Ульрик, брат магистра. Он дал мне приказ, написанный самим магистром, чтобы мне выдали Данусю». «Говорили нам люди», — сказал Матько, — «что у него подпруга лопнула, а ты, видя это, не захотел на него нападать». «Да, я поднял копье кверху, и с тех пор он меня полюбил. Эх, боже мой, крепкие письма мне дали». С ними я мог ездить из замка в замок и искать. Уж я думал, конец моей беде и моему горю. А теперь вот сижу здесь в дикой стране, без всякой помощи, в огорчении и расстройстве, и все мне хуже. С каждым днем я больше тоскую». Тут он на миг замолк, потом изо всех сил бросил в костер полено, так что из пылающих головешек посыпались искры и проговорил. потому что если она, бедняжка, стонет где-нибудь тут, поблизости в замке, и думает, что я про нее забыл, то лучше бы мне сейчас же умереть. И, видимо, столько в нем скопилось нетерпения и горя, что он снова стал бросать поленье в огонь, точно охваченный внезапным порывом боли. А Матько и Глава весьма удивились, потому что они и не предполагали, что он так любит Данусю. «Возьми себя в руки!» — воскликнул Матько. — Как же дальше было? Неужели комтуры не хотели слушать приказания магистра? — Возьмите себя в руки, господин, — сказал чех. — Господь вас утешит, может быть, даже скоро. А в узбышке на глазах блеснули слезы, но он слегка успокоился и сказал. — Отпирали передо мной замки и тюрьмы. Я всюду был и искал. Но вот началась эта война, и в гердавах сказал мне Войт фон Гейдек, что военные законы другие и что пропуски, выданные в мирное время, теперь ничего не значат. Я тотчас вызвал его на бой, но он не вышел, а меня велел выгнать из замка. А в других замках везде то же самое. В Кролевце Комтур, начальник Гердавского войта, не хотел даже прочесть письмо магистра, говоря, что война есть война, и велел мне убираться, покуда цел. спрашивал я и в других местах, и всюду то же самое. «Так я теперь понимаю», — сказал старый рыцарь, — «видя, что ничего не добьешься, ты предпочел отправиться сюда, где хоть то может случиться, что отомстишь». «Да», — отвечал Збышка. «Я думал также, что мы, может быть, захватим пленников и возьмем несколько замков, но они не умеют брать замков». «Ну, придет сам князь Витольд, все пойдет по-другому». «Дай Бог!» «Придет!» «Я слышал при Мазовецком дворе, что он придет, а, может быть, вместе с ним и король со всеми польскими силами». Но дальнейший их разговор прервал приход Скирвойлы, который внезапно появился из мрака и сказал, «Мы выступаем!» Услыхав это, рыцари быстро вскочили на ноги, а Скирвойла приблизил к их лицам огромную свою голову и сказал, понизив голос, «Есть новости. К новой ковне идут подкрепления. Два рыцаря ведут к нехтов, скот и припасы. Преградим им путь». «Значит, мы перейдем за Неман?» — сказал Збышка. «Да, я знаю, брод». «А в замке знают о подкреплении?» «Знают и выйдут им навстречу. Но на этих ударите вы». И он стал объяснять им, где они должны засесть, чтобы неожиданно ударить на тех, которые выйдут из замка. Ему нужно было одновременно завязать два сражения и отомстить за последнее поражение, что могло удастся тем легче, что тотчас после победы неприятель чувствовал себя совершенно вне опасности. Поэтому Скервойло указал им место и час. когда они должны были туда подоспеть, а прочее поручил их храбрости и благоразумию. Они же обрадовались, потому что тотчас поняли, что с ними говорит воин опытный и ловкий. Окончив, он велел им идти за собой и возвратился к своей нуме, в которой уже ждали его князья и бояре. Там он повторил приказания, отдал новые и, наконец, приложив к губам дудку, вырезанную из волчьей кости, издал громкий и пронзительный свист, который был слышен во всех концах лагеря. При этом звуки, все вокруг погасших костров, закипело. Там и сям начали вырываться искры, потом сверкнули огоньки, которые росли и усиливались с каждой минутой, и при свете их виднелись дикие фигуры воинов с оружием в руках, собирающихся возле костров. Бор задрожал и проснулся. Через минуту из глубины его стали доноситься окрики конюхов, гнавших стада к лагерю.